Два Марго До 15 сентября, то есть до того дня, когда Ева обещала вернуться из тайги, Андрей исправно крутил для Маруси кино про маму. В последнем своем сообщении Ева радостно объявила «Ну вот моя экспедиция закончена, сегодня ночью я возвращаюсь в Хабаровск, а на следующий день уже буду с вами, мои любимые». Эту запись Гумилев решил дочке не показывать по вполне понятным причинам. Он понимал, что Ева уже не вернется. Тем не менее, 15 сентября на поляне, где почти месяц назад высадилась Ева, ее ждал вертолет с пилотом, врачом и двумя людьми Свиридова. Вертолет простоял там трое суток, затем ему на смену прилетела новая команда. Так продолжалось еще две недели, пока Гумилев не приказал отменить таежное дежурство. Однажды к Андрею напросился на прием его пресс-секретарь Царьков. Андрей Львович, я на минуточку. Да-да, проходи, Стас, рассеянно сказал Гумилев, просматривая биржевые сводки. Что у тебя? Вы помните выпуск Битвы экстрасенсов, в котором шла речь о вашей супруге? Так вот. На меня вышел человек с канала ТНТ. Сказал, что в эфир вышло далеко не все из того, что было отснято. «И кому нужна эта чушь?» – перебил его Андрей. Последняя их колдунья, бабка Мавра, оказывается, много говорила о вас. О том, что кто-то вас приворожит или как-то обманет. Про какую-то девушку с тайным лицом. Про какой-то огонь, взрыв и еще много чего. «Человек с канала говорит, что у него есть диск с полной записью». Андрей задумался. Пресс-секретарь не знал, что старушка с по-детски голубыми глазами вызвала у Гумилёва некое подобие доверия. Андрей даже поручил своей службе безопасности разыскать колдунью. Однако поиски оказались безрезультатными. В заброшенной деревеньке в Ярославской области, где раньше жила бабушка Мавра, Выяснилось, что после съемок программы старушка домой не вернулась. Ни через знакомых, ни через постоянных клиентов колдуни ее тоже найти не удалось. «И сколько этот твой человек хочет?» 15 тысяч долларов за диск». «Он себя не переоценивает?» «Вообще телевизионщик очень боится. Говорит, что исходные записи программы были удалены». А он себе сразу после съемок все скопировал, чтобы маме показать. Она у него фанатка экстрасенсов. А уже потом выяснилось, что кто-то... Кто-то специально вычистил все, что осталось за рамками эфира. «Да брось. Скорее всего, обычное телевизионное разгильдяйство. Ты вспомни, сколько журналисты нам записей запороли. Давай сделаем так». «Пусть присылает свой диск, я посмотрю. Если посчитаю нужным, дам ему премию. Нет, верну диск». «Смешно», — с каменным лицом сказал пресс-секретарь. Гумилев сидел за столом в гостиной и обедал в компании Арсения Ковалева первые дни после возвращения из Алых Зорь он потерял аппетит и съедал за сутки лишь несколько ломтиков своего любимого овечьего сыра или чашку овощного супа. Потом все понемногу наладилось. Вернее сказать, Гумилев заставил себя. Впрочем, внешне он никак не изменился, и журналисты, дежурившие возле входа в его корпорацию, делали снимки цветущего миллиардера. Сопровождались они однотипными подписями. Андрей Гумилев продолжает заниматься бизнесом и не выглядит убитым горем из-за пропажи его жены. На журналистов Андрей тоже плюнул и даже велел службе безопасности не гонять их, особенно после того, как одному наглому папарацци разбили камеру, от чего тот поднял крик и дошел с жалобами едва ли не до Страсбурга. Но назойливых журналистов становилось все меньше, никаких новостей о пропавшей жене Гумилева не поступало, а кормиться бесконечно одним и тем же они не умели. Так что скоро уже некого стало и прогонять. Поэтому обед проходил спокойно, словно ничего особенного не случилось. Новая кухарка Зинаида Васильевна была коренной москвичкой и раньше работала на «Кремлевской кухне». Ее трудовой стаж там начался еще при молодом Леониде Ильиче Брежневе. Потому она, помимо кулинарных талантов, обладала важнейшим умением не слышать и не видеть ничего лишнего. Вот и сейчас Зинаида Васильевна с улыбкой бесшумно внесла второе, бесшумно поставила его на стол и также бесшумно исчезла. Иногда у Андрея появлялось ощущение – что его обслуживает некий домашний робот, заговаривающий лишь за тем, чтобы уточнить меню. Но, памятуя о подлом поступке Ларисы, Гумилев старался не обращать на это внимания. Накануне обеда они с Ковалёвым просматривали документы об испытании искусственного интеллекта в полевых условиях, и Андрей психовал из-за проволочек, возникших по вине дуракратов из Эйр-Франс. «Для человека, у которого пропала без вести любимая женщина, ты слишком много думаешь о контрактах», — заметил Арсений, разрезая исходящий ароматным паром мясной рулет с переборскими трюфелями. «Да я бы на твоем месте и думать не смог о работе. Какой к черту искусственный интеллект? Какие самолеты? Неизвестно даже, жива она или нет. Может быть, я в плену у этих волосатых дикарей? Ты же сам их видел». «Да я бы с ума зашел от беспокойства!» «Вот потому, Арсений, это все принадлежит мне!» Гумилев как-то неопределенно махнул рукой. Его жест мог относиться как к пространству гостиной, так и к городу за большим окном. «Потому моя корпорация переживет любой кризис. И потому ты никогда не потянул бы все это. Ты хороший человек, Арсений. Ты мой друг!» «Но без меня ты сидел бы в каком-нибудь занюханном НИИ, или, не знаю, в супермаркете охранником бы работал. Там платят больше». Андрей... Ковалев был не готов к такой жесткой отповеди. «Обидел тебя, понимаю», — продолжал Гумилев. «Но не нужно учить меня, как переживать потерю Евы. Для того, чтобы испытывать горе, настоящее горе, не нужно заламывать руки». Сходить с ума, бухать и забивать на работу Это уже не горе, это самолюбование Мол, посмотрите, как я страдаю Я настоящий человек, я способен глубоко чувствовать Пожалейте меня Не дождетесь Это я не тебе говорю, это я им Умирев снова ткнул пальцем куда-то в сторону Им говорю Арсений испуганно смотрел на него, бросив еду Помнишь фильм «Москва слезам не верит» Гоша там в запой ушел с горя. Баталов его еще играл. Вот мужик. Погоревал, выпил и снова пошел вперед. И женщину свою вернул. Помнишь? Нет? А что вообще в мире делается? Стабильности нет. Террористы снова захватили самолет. Неожиданно ответил цитата из фильма «Ковалев». Гумилев оторопел, а потом рассмеялся. Перегнувшись через стол, хлопнул Сеню по плечу и сказал ешь, а вас остынет. Васильевна отлично готовит. Гумилёв не стал говорить другу, что он намеренно отказался от любых лекарств, которые могли бы притупить все чувства. Что-то страшное пыталось пробиться в его сердце, душу. Рвало его, царапало, истязало. Но так и оставалось где-то на входе, не проникая внутрь. Семейный врач привез ему целую аптечку снотворных, транквилизаторов и антидепрессантов. Андрей не открыл ни одной из упаковок. Точно так же он не притрагивался и к спиртному. Открытая однажды бутылка солодового шотландского так и стояла едва початой. «И давай договоримся, Арсений. Если тебе надо читать мораль и впадать в душевное терзание, делай это в мою отсутствие». И, соответственно, с кем-нибудь другим Может тебе к психоаналитику сходить? Полежишь на тахте, послушаешь тихую музыку Арсений обиженно жевал Потом вздохнул, глотнул сельдерейного сока и сказал «Андрей, ты меня прости Я часто говорю и не думаю То есть я думаю, но, ну, в общем, ты понял Помнишь, реклама какой-то жвачки была Иногда лучше жевать, чем говорить Улыбнулся Гумилев, показывая, что извинения приняты Не обижайся, не унимался Арсений Я хотел как лучше, а своими словами сделал тебе только хуже Нет, Арсений, мягко произнес Андрей Ты так и не понял Ты не можешь сделать мне хуже или лучше Ни ты, никто другой вообще не может повлиять на то, что со мной сейчас происходит Ладно, давай-ка закроем эту тему. Так что у нас насчет Air France? Там террористы, надеюсь, не захватили самолет? Кстати, вот тебе мысль, подкинь Перельману. Предусмотреть для искусственного интеллекта программы для возможного захвата самолета террористами. Да тут пока не до новых разработок, проворчал Ковалев, вытирая бороду салфеткой. Французам попал в руки отчет комиссии об испытаниях искусственного интеллекта на летных тренажерах. Авиакомпанию напугал вывод ученых о возможных аварийных ситуациях, связанных с нашим модулем. «Перестраховщики!» Андрей встал, отодвинув тарелку. Сходил в другую комнату и принес пачку бумаг, шлепнув ее рядом с едой. Быстро прошелся пальцами по стопке, выдернул скрепленный степлером документ, прочел. При моделировании ситуации, связанных с повышенным риском пилотирования, Искусственный интеллект модуля, как правило, не справляется Именно, подтвердил Ковалев Ну так мы только потому и не оспорили этот документ Что не собирались всерьез выходить на российский авиарынок У Air France ведь есть свое независимое заключение Да, и весьма благоприятное для нас Ну так в чем же дело? С начала 2009 года Искусственный интеллект будет установлен на иранских, йеменских и финских авиалиниях «Это ли не аргумент?» «Ну, лучшие российские ученые против», – развел руками Арсений. «Лучшие российские ученые», – фыркнул Гумилев. «Ты вот представляешь, какое заключение эти твои ученые дали бы по поводу первого автомобиля? Или паровоза? Или того страшнее – авиалайнера?» «Да если бы мы слушали таких замшелых консерваторов, так и остались бы на уровне каменного века. Ездили бы на лошадях». Огонь вызывали трения, мы охотились с копьями. К тому же, эти русские ученые, я на 500% уверен, куплены на корню конкурентами. Это же Россия, Арсений. Тут можно провести 10 независимых экспертиз, и все дадут разные результаты, притом взаимоисключающие. Я все понимаю, но... Так ты решил не проводить доработку? Нет. Искусственному интеллекту просто нужны летные часы, чтобы встроиться в систему Ты же знаешь, он самообучаем Но без реальной практики модуль бесполезен Все, что мы могли сделать на тренажерах, уже сделано Ты рискуешь тысячами жизней, Андрей Прогресс всегда достигается дорогой ценой Я считаю, что сделали мы все возможное, чтобы минимизировать риски Слушай, ты же сам руководил всей технической работой. Все знаешь лучше меня. История покажет, были мы правы или нет. Завтра у меня назначена очередная встреча с этим Грени из france Может быть, стоит его лично как-то заинтересовать в подписании этого контракта? Ты что, хочешь, чтобы я дал ему взятку? Изумился Гумилев. Но почему бы и нет? Может, он именно поэтому и тянет. Арсений. Ты видел, чтобы я хоть раз дал взятку Хоть преподу в университете Хоть гаишнику, хоть чиновнику Нет, но Я этого не делал И не собираюсь делать Если я предлагаю что-то достойное Как в случае с искусственным интеллектом Для авиалайнеров То не собираюсь проталкивать это за деньги А если я где-то ошибусь То я способен нести за это ответственность А не откупаться Я могу купить Человека для себя Но не дать ему взятку Улавливаешь разницу Так купи грани А он мне не нужен Зачем мне покупать кого-то Кто мне не нужен С твоей извращенной логикой Я уже давно устал бороться Надеюсь в таком случае Что ты все же продавишь Решение с грани Арсений отставил пустую тарелку И посмотрел чтобы еще съесть А ты сомневаешься Усмехнулся Гумерев. Он был уверен, как только французы узнают, что конкуренты уже подписали с ним договоры, вопрос решится в считанные минуты. Арсений пожал плечами и принялся намазывать маслом кусок зернового хлеба. И тут телефон Андрея зазвонил. На дисплее определился номер одного из охранников Маруси. «Да, слушаю, Гумилев напрягся. Дочка вместе с няней и охраной должна была сегодня пойти в парк аттракционов». Телохранители никогда не звонили ему, а значит, произошло что-то экстраординарное. «Андрей Львович, не волнуйтесь, с Марусей все хорошо. Мы в больнице!» Послышался в трубке голос Тимура, одного из охранников. «Что случилось?» – чуть не заорал в трубку Гумилев. «Валентина Петровна, она упала, руку себе сломала», – начал сбивчиво объяснять охранник. «Давайте я трубку дам девушке, она все расскажет». «Какой еще девушке такой-то?» Начал было Андрей, но осекся, услыхав звонкий женский голос. «Здравствуйте, вы не переживайте. Я вам расскажу, что произошло». Когда Андрей примчался в травмпункт, Валентина Петровна, няня Маруси, как раз выходила из кабинета врача с загипсованной рукой. Увидев Гумилева, пожилая женщина расплакалась. Андрей Львович, сама не знаю, как это случилось. На ровном месте споткнулась. Упала, и такая боль в руке. Доктор сказал «перелом». «Если бы не Маргоша, не знаю, что бы мы делали». Маруся так испугалась. «А где дочка?» «Папочка!» Маруся выскочила откуда-то сзади и побежала к отцу, таща за руку стройную темноволосую девушку в клетчатом твидовом пиджаке. «Мы ходили водички попить» улыбкой объяснила девушка Гумилеву, как будто они были давно знакомы андрей взглянул на нее и замер в первый момент ему показалось что перед ним стоит ева те же зеленые глаза вьющиеся каштановые волосы до плеч загнутые вверх ресницы и загорелое лицо «Я Марго, Маргарита Сафина. Мы говорили с вами по телефону». Так же просто сказала девушка и протянула ему руку. «Маргоша, очень хорошая девушка», — вступила в разговор няня Валя, увидев, что Андрей ошеломлен сходством новой знакомой и его пропавшей жены. «Она помогла нам подняться, успокоила Марусю и поехала с нами в больницу». Гумилев с интересом разглядывал Марго. Через знакомые черты Евы начало проступать совсем другое, чужое, нервное лицо с высокими скулами, тонким носом, почти прямыми бровями и слегка широковатым ртом. Девушка улыбалась, но в глазах Андрей поймал какое-то затравленное, испуганное выражение. Андрей посмотрел на дочку. Обычно при встрече она всегда висла на шее отца. Теперь же Маруся не отрывалась от Марго, дергая ее за рукава и за полы пиджака, требуя внимания и ласки. Маргарита легко подхватила малышку и прижала к себе, что-то шепчая ей на ухо. У хрупкой на вид астенического сложения девушки оказались сильные руки. «Что же теперь делать? Я же не смогу с Марусей заниматься!» Снова сквозь слезы запричитала Валентина Петровна. «Доктор сказал, кости старые, срастаться будут долго. Пару месяцев придется на больничном провести». «Вы не волнуйтесь», – Андрей наконец оторвал взгляд от лица Марго и посмотрел на пожилую няню. «Главное, выздоравливайте, а я что-нибудь придумаю. Я сейчас распоряжусь, чтобы вам обеспечили хороший уход и лечение». Спасибо, Андрей Львович Да я-то ладно, но кого же вы мне на смену-то найдете? Бедная девочка, мало того, что мама Няня осеклась, поняв, что сказала лишнего Но Марго быстро сориентировалась Закружилась с Марусей в больничном коридоре Защекотала девочку так, что та завизжала на весь травмпункт И, конечно, не заметила слов няни До сих пор Андрею, Ковалеву и прислуги удавалось отвлекать Марусю от вопросов о маме, не давая грустить и скучать. Девочки сказали, что Ева улетела в новую экспедицию на Луну и оттуда не сможет присылать кино. Андрей задумался. Валентина Петровна была права. Сначала из жизни Маруси исчезла мама, теперь... На несколько месяцев уйдет няня, воспитывавшая ее с самого рождения. По сути, родной человек. Брать незнакомого человека из агентства – слишком большой риск. Девочка его может не принять. Малышка всегда была приветлива с чужими людьми, но не подпускала их близко. Так, как Маргариту. Маргариту... Маруся вновь захохотала, пытаясь укусить Марго за нас «Маргарита, а чем вы занимаетесь?» «Учитесь? Работаете?» Андрей решил рискнуть «Я студентка Ильяза, изучаю французский Только вот придется перевестись на заочное Нужно искать работу, чтобы помогать маме Она у меня в Калининграде живет А, а почему в Калининграде учиться не стали?» «Я хочу получить профильное образование, а у нас с этим проблемы» «Сказала Марго. «Я вижу, вы легко сходите с детьми. «Ну, у нас в университете есть педагогика. «Видимо, научили», — засмеялась Марго. «Шутка. «Там всякая ерунде, в основном учат. «А на самом деле я мало с детьми общалась. «Просто с вашей дочкой как-то легко получилось. «Само собой». «Это я вижу. «А если я предложу вам временно подменить Валентину... И поработать няней Марусь Справитесь? Ой, я даже не думала об этом Я не знаю Марго явно растерялась Вы сможете жить у меня дома Или приезжать каждый день Как вам будет удобно Думаю, вы знаете, кто я Так что не сомневайтесь С деньгами проблем у вас не будет Все равно искали работу Чем это плоха? К слову, вы смогли бы и в языке практиковаться. У меня масса различных контактов с французскими партнерами. «Ты поедешь с нами, Марго?» Как-то неожиданно, серьезно спросила Маруся. Она перестала дурачиться на руках у девушки и теперь внимательно смотрела ей в глаза. «А ты этого хочешь?» Марго начала кокетничать с малышкой. «Значит, уже решила согласиться на предложение Гумилева». Маруся успокоенно прижалась носом к щеке своей новой няни. У Андрея отлегло от сердца. Хорошо, что проблему, которая могла надолго стать его головной болью, удалось решить так легко и быстро». Дарьков принес диск с таким видом, словно это была алмаз-кулинан. Андрей поблагодарил пресс-секретаря за расторопность и, понимая, что тот всяко успел просмотреть содержимое диска, не стал отсылать его из кабинета. Велел сесть на диван и вставил диск в проигрыватель. После каких-то рамок и бегущих цифр на экране появилась уже знакомая старушка Мавра с голубыми детскими глазами. Андрей помнил, когда колдунья войдет в связь с тем, от кого или от чего она черпает свою информацию, ее глаза потеряют цвет, как будто перестанут смотреть в этот мир. Сеанс начался. Первую часть про железных зверей и Еву, у которой почему-то разноцветные глаза, Андрей уже видел. Но старушка продолжила. Она говорила, не выходя из транса, глядя прямо в камеру, пугающе слепыми белесыми глазами у зверей из чудесного металла есть душа она всегда незрима рядом с ними прозрачная по образу и подобию человека лица расплываются я не могу их уловить что-то голубое мелькает холодное внезапно старушка замолчала побледнев еще больше Париченков, видать забеспокоился. Как бы престарелая колдунья не умерла, прямо у него в студии засуетился. «Вам плохо? Вот водички попейте!» Лицо колдуньи стало совсем восковым. Она не слышала и не замечала ведущего, протягивающего стакан с водой. «Андрей!» Вокруг него крутятся все события. Он... Центр. В его жизни все перевернуто. Хорошие люди мешают ему, желают зла. Плохие помогают и ведут. Самые близкие станут оружием против него. Вокруг обман. Его уже ждет женщина с тайной силой, вторым лицом и несчастным сердцем. Это женщина, пленница. Пленница? Вы говорите о той, которая исчезла, ее похитили, держат в плену, оживился ведущий, который уже не знал, как направить разговор в нужное русло. Старушка вновь проигнорировала его усилия, начав монотонно раскачиваться взад и вперед. Она борется сама с собой и обманывает его, но она его спасение. Бормотала старушка Ее глаза разного цвета Вижу зеленый и голубой Так они узнают друг друга И у второй женщины тоже разноцветные глаза Я уж совсем запутался Вы о ком сейчас говорите? Ведущий все еще надеялся, что старушка его услышит Колдунья на секунду в испуге закрыла невидящие глаза, замотала головой. Голос набрал еще большую силу. «Взрыв! Я вижу взрыв! Огонь! Опасность и страшный холод! Ему не стоит беспокоиться. Его ведут и оберегают. Мужчину ждет путь, ледяной и опасный. На пути смерть и потери. Там он встретит свою судьбу, узнает свое предназначение. У него великое предназначение! Выкрикнув последние слова, Мавра высоко вскинула тонкие морщинистые руки, напоминавшие скорее птичьи лапки, и навзничь повалилась так, что Пореченков не успел ее подхватить. Камера тут же ушла куда-то в сторону, упершись в пол, а потом изображение исчезло. Андрей остановил диск. Марго быстро стала кем-то вроде друга семьи Ничем не напоминая обслуживающий персонал С Андреем она держалась дружелюбно и просто При этом всегда сохраняя дистанцию Например, называла его по имени-отчеству С прислугой была приветлива Но это была приветливость хозяйки дома Марго каким-то особым образом давала понять Что она не чувствует себя ровней с горничными и уборщицами умудряясь при этом никого не обидеть. За пару недель в нее влюбились буквально все. Зинаида Васильевна готовила обожаемые ей эклеры, горничная следила за ее одеждой, как будто это было в порядке вещей. Водители безропотно нагоняли на мойку маленький Фиат, который Маргарита купила на выделенные Гумилевым подъемные, несмотря на то, что он предлагал ей пользоваться автомобилями из своего парка. Маруся же и вовсе ходила за няней хвостиком. Девушка стала для нее истинной в последней инстанции. Половину своих фраз Маруся теперь начинала со слов «Марго сказала». Даже о Еве дочка стала хныкать все реже и реже, окончательно примирившись с экспедицией на Луну. В доме Гумилева Марго выделили гостевую спальню с гардеробной и ванной, и небольшую комнату, в которой организовали кабинет, чтобы девушка могла заниматься учебой. Но Марго не часто оставалась там ночевать, только когда Маруся капризничала, долго не могла уснуть, и няне приходилось до ночи развлекать ее сказками. В остальные дни девушка, невзирая на уговоры, уезжала на свою съемную квартиру в Москве. Андрей тоже поддался этому общему влюбленному настроению. Находясь на работе или занимаясь делами, он и не вспоминал о Марго. Но стоило ему, придя домой, встретиться с ней взглядом, как с ним начинало что-то происходить. Усталость уходила, появлялось умиротворение и ощущение покоя. Андрею нравилось просто пить чай с Марго и болтать ни о чем. Сидя в гостиной, он всматривался в ее тонкое нервное лицо, И ловила себя на том, что все чаще останавливает взгляд на ее губах. Марго всегда улыбалась одними губами. Из глаз так и не уходило непонятное отчаяние. И это ощущение трагизма вокруг молодой женщины еще больше привлекало Андрея. При этом он видел Марго не красавец. Ему не нравилась ее мальчишеская фигура, слишком широкий рот, угловатость в движениях. А может быть, все эти черты он замечал нарочно, чтобы избавиться от наваждения. Андрей чувствовал вину перед Евой, что так быстро увлекся другой женщиной. Впрочем, ни о каком развитии отношений с няней и речи быть не могло. Она была рядом, и этого хватало для того, чтобы для Андрея снова появилось понятие семейного очага, исчезнувшее было из его жизни вместе с Евой. Без нее дом превратился всего лишь в место – где можно было комфортно переночевать и поиграть с дочкой. Думала ли Марго об Андрее как-то иначе, нежели как работодателе отца ее подопечной? Она проводила с ним много времени, поддерживала с ним все темы для беседы, но никогда не была инициатором вечерних посиделок. Если Андрей задерживался на работе, Марго уезжала домой, не дожидаясь его. И ему казалось что девушка к нему холодна.